Мы поедем подвозом монорельсом. Вот, видишь станция? На пологом берегу, метров в 200 от кромки воды, и правда стоит какой-то коровник с крышей, кажется, из пальмовых листьев или чего-то подобного. Алтангирил тут же реагирует на мою вытянувшуюся фезиономию. А тебе, конечно, подавай всё прозрачное и блестящее, и чтобы у входа цветущие вишни. Нам такая показная роскошь не нужна. нам надо, чтобы функцию свою выполняла. Я ставлю на землю свой чемодан, открываю верхний пасс, достаю шприц и выразительно показываю Алтоше. Он сглатывает и вздыкается. Я убираю шприц в нагрудный карман и похлопываю по нему ладошкой. Дескадь гляди, я вооружена. На духомника действует отлично. Между тем, Азамат заходит в здание станции.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 Здесь вон какие породы красивые мимо плывут. Если бы скучная земля была, сделали бы с закрытыми стенками, а так приятно иметь возможность взглянуть на то, почему ходишь. Лифт привозит нас, как мне сначала кажется, на платформу метро. Вот главой метро в пяти, закруглённый свод. За краем платформы по обеим сторонам тот самый рельс, который моно. На нём стоит одинокий вагончик.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 Я ж ноги поджимаю, потому что кажется, что вот-вот на рыбку наступлю. Рыбы тут тоже всех цветов, особенно популярны жёлтые и фиолетовые. Морские звёзды ползают, ежи всякие безумные, малиновые, оранжевые, в горошек. А закат одним глазом смотрит на подводный мир, другим на меня с умильным выражением. Ему очень нравится, что мне всё нравится.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 И еще нашим взором являются сады бесконечных морских анемонов и лилий. Некоторые сидят на крышках больших крабов. Азамат уже привык, что я не вижу и половины зверья, которое видит он, и все время показывает. Вон там у лилового коралла краб себе на спину губку тащит, видишь? А вон зеленая в крапинку – это рыба-попугай. Ух ты, гляди, рыба-рыбак! Да ты не увидишь, наверное, ее от корала не отличишь. А вон еще у нее верхний плавник, как маленькая рыбка. А, видишь, да? Ага, вижу. Вроде как мелкая рыбка трепыхается, а под ней красный коралл. Да только у корала глазки и ротик не маленькие. Еще нам встречаются разнообразные ракообразные и загадочные мохнатые белые трубки, по которым ползают мохнатые белые крабы.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 сраз заявленный пастью. Азмат усмехается у меня за спиной. Этот не хищный, он воду фильтрует. Да и в любом случае к нам в тоннель даже кит не вломится. Все рассчитано. А тут и киты есть. Здесь слишком мелко. Вот сплывем поглубже, там могут быть. Хотя сейчас не сезон. Тут ведь ранняя осень, а они в это время в холодных водах.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 Озомат указывает куда-то в гущу травы, и когда приглядываюсь, я различаю там совершенно фантастического морского конька, как будто порушившего листья. Хвосты плавники его похожи на ветки плавучей берёзы, на спинки зебры. А вон другой, тычет пальцем озомат. Смотри, какой яркий, у них сейчас нерест. И правда, яркости другому не занимать.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 А как он до сих пор не заорос нафиг? А у него такое покрытие, что мало что может прилипнуть. Вот эти рыбки, да улитки, да еще один-два трубчатых червяка, но ни растения, ни кораллы не зацепляются. Во всяком случае, пока я не слышал, чтобы приходилось чистить стенки. Мы всплываем, то есть тоннель отходит от одна, так что теперь мы едем в толще воды ближе к поверхности.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 до самой поверхности. Выныривает наполовину длины, а потом снова ныряет, сверкнув над водой хвостом и уходит в глубь. Мы даже перебегаем к задним окнам, чтобы посмотреть ему вслед. От нашей беготни просыпается Алтангирел, который умудрился затрыхнуть практически сразу, как мы отчалили, так что мы про него и забыли вовсе. Чего выноситесь? Ворчит он с просьоньей. Кита смотрим, радостно объясняю я. Кита, хмыкает он. Зачем тебе ки? Ох, троганная устрица. Последнее является легким ругательством, так что мы резко поворачиваемся в ту сторону, куда смотрит духовник. Слева, походу, мимо нас проплывает гигантская тварь. Сначала я вижу только, что она существенно больше кита, бесконечно длинная.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 Но эта экскурсия компенсировала его неприятные ожидания.